я плакала от радости «Почему ты опять плачешь?» С раздражением спросила воспитательница Разве она могла понять? Меня опять выпороли за слезы Но теперь это не причинило мне такой душевной боли, как прежде Бог был внутри меня Он любил меня и заботился обо мне Через несколько дней в детский дом пришла работать новая воспитательница Она была удивительно приветливая И именно она привела меня первый раз в церковь. Я, конечно, ничего не понимала. Все, что происходило на службе, песни странные какие-то, а говорят вообще то, что выше моего понимания. Но постепенно я начала понимать одно. Самое-самое главное – Тот-то -то так меня любил, что даже умер за меня. Бог любит меня такой, какая я есть, несмотря на то, как я выгляжу. Бог принимает меня из-за того, что Христос умер за меня на кресте. Господи, вот это и было выше моего понимания. Однажды новая воспитательница сказала, «Дори, у меня есть для тебя подарок». В руке она держала небольшой сверток. Я, я так разволновалась, что не могла даже ничего говорить. Слезы затуманили мне глаза, ведь это был первый подарок в моей жизни. Когда я развернула сверток, сердце мое было готово выпрыгнуть. Это была Библия. Вскоре после моего тринадцатилетия мы с Марией должны были покинуть детский дом, потому что он был устроен для детей до 12 лет. После этого дети отправлялись в специальные воспитательные дома. Меня очень беспокоило, как мы сможем выжить. Люди работали, чтобы заработать деньги. А кто меня научит работать? Потом меня волновал еще один немаловажный вопрос. Например, у меня было всего три платья, но я никогда не решала сама, что мне надеть. Это делала воспитательница. Научусь ли я выбирать и буду ли я выглядеть как надо? Так следующий этап нашей жизни был уже спланирован. Вскоре мы поймем, что проведенное время в детском доме можно было бы назвать даже счастливым по сравнению с тем кошмаром, который начался очень скоро. Я помню ее, глубокие морщины, серые глаза, короткие волосы и вечно хмурое лицо. Она была высокая и примерно где-то 65 лет. Мы звали ее бабушка. Нам не сказали, почему именно она получила над нами опекунство, но со временем стало ясно, что эта женщина просто знает нашу маму. Нас с Марии отвезли к ней, чтобы мы привыкли к жизни вне детского дома. Через день после переезда мы были ознакомлены с правилами – «Если вы ослушаетесь меня, то получите вот это». И она со всего маху дала нам по подщечине. Было очень больно. Но мы с Марией старались не плакать. Нам не разрешили есть за столом. Объедки — это все, что было для нас. Мы были так напуганы, что даже не пытались протестовать, просто старались приспособиться к этой жизни». Она кричала и бронилась каждую минуту, упрекая нас. «Вам повезло, что вы здесь. Если бы не мы, вы сейчас были бы на улице». Мы — это она и ее муж. Он был тихий и терпеливо сносил выходки своей грозной супруги. Когда она посылала нас в магазин, то не разрешала составлять список. А молоко, хлеб, качан салата, банка горошка, булка, кефир. Она продолжала перечислять... Пока не набиралось достаточно продуктов, чтобы наполнить две сумки Если мы забывали что-то, она била нас по ногам палкой от половой щетки Однажды, когда бабушка хотела побить Марию, я встала между ними «Пожалуйста, лучше побейте меня!» Бабушка не возражала Я все еще исполняла наставление своей мамы «Заботиться о Марии» Каждый день у меня была возможность совершать прогулку до школы и обратно. Я благодарила Бога за эти прогулки, потому что шла и разговаривала с ним. «Ты должен мне помочь! Всем остальным все равно! Пожалуйста, Господи, пожалуйста!» Однажды бабушка дала нам такое задание – Иди и разыщи свою мать И скажи, чтобы она дала мне денег Если не даст, я выкину вас отсюда Но я не знаю, где мама Иди и найди, и принеси денег И не возвращайся, пока не сделаешь то, что я сказала Но как же мы найдем ее? А вот это меня не касается С этими словами бабушка повернулась и ушла Мы стали бродить по нашему району Двигаясь от ресторана к ресторану Все, что мы знали о маме, это то, что она работала официанткой Час за часом мы искали В ресторанах так вкусно пахло, что кружилась голова от голода Мы были одеты в легкие платьицы И когда солнце село, к нашему голоду добавился жуткий холод Нам становилось страшно Мария плакала, но вернуться с пустыми руками мы не могли тогда я, стараясь не плакать, мысленно начала молиться. «Господи, помоги нам найти маму!» Следующий ресторан был грязный и темный. Мария осталась на улице, а я, стараясь пройти незамеченно, натолкнулась на человека в белом колпаке. Он наблюдал за мной. «Ты что здесь делаешь?» «Я ищу маму. У нас нет служащих с детьми». Но я уже не глядела на него. Там в конце зала, что-то записывая в блокнот, стояла «Мама». Не сводя с нее глаз, я позвала «Мама, это еще что такое? Я не твоя мать». А потом она шепотом, чтобы никто не услышал, сказала «Я всем скажу, что ты моя сестра, поняла?» «Поняла». «Ну, что тебе нужно?» «Мне нужны деньги, а у меня их нет». «Но бабушка сказала, что прогонит нас, если...» «Просто скажи ей, что денег нет». Она повернулась и ушла. Все еще не веря в то, что произошло, мы с Марией медленно, как во сне, вышли из ресторана. Когда мы шли по темной улице, я уже не могла больше сдерживать слезы. «Господи, ну почему, почему все так произошло?» Я знаю, ты привел нас в нужный ресторан, ты помог нам найти маму. А что произошло потом? Она отказалась от нас, при всех. Мы стояли и тряслись, но она не пожалела нас. И теперь мы возвращаемся ни с чем. Бабушка уже поджидала нас с палкой в руках. Она сильно била меня, проклиная за то, что мы не принесли денег». Потом она вошла в такое состояние, когда уже человек себя совсем не контролирует. Она стала душить меня. У Марии началась истерика, она кричала. «Дорис умрет! Отпустите ее! Она умрет!» «Убирайся отсюда!» Это продолжалось долго. Потом она засунула меня в шкаф и закрыла на ключ. «Посиди там и подумай, что произошло. А когда в следующий раз я прикажу что-то сделать, не возвращайся домой, пока все не выполнишь». Через несколько часов мне позволили лечь спать. Тогда я впервые подумала о побеге. «Куда мне идти, Господи?» Найти было некуда. «Марии было двенадцать лет, мне тринадцать» и мы находились под официальной опекой этой ужасной женщины. В то время я мало знала о Боге, но точно знала, что Он заботится о нас. Когда жизнь становилась невыносимой, а такое бывало часто, Бог явно давал облегчение. Я это очень сильно чувствовала. Я была уверена, что как-то, чем-то, но Бог поможет нам. Каждый день я читала Новый Завет и заучивала наизусть выделенные стихи. «Не оставлю, не оставлю и, не и не покину тебя». Господь мне помощник. Господь мне помощник. Что, Что сделает мне человек? мне человек? Да не смущается да не сердце ваше. Сердце ваше. Веруйте, в Бога Веруйте в Бога и в меня. Веруйте. И я верила. Всем όλα